Время действия примерно то же время. Место действия загородный дом семьи Джувона. Бабушка разговаривает с Хеобин. Хеобин, обращается бабушка к внучке, слегка при этом морщась. Эта девушка Джувона, как бы его девушка. Не договорив, госпожа Муран замолкает. Да, бабушка, отзывается внучка. Что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что у нее амнезия? Да, я читала отчет службы безопасности. Что ты намерена с ней делать? Я? Ты же отправила ее сдавать тесты. А, ты об этом. Думаю, если у нее будет хороший результат, взять ее на работу. Люди со знанием стольких языков встречаются нечасто. Избавься от нее. Неожиданно требует бабушка. Избавиться? Искренне удивляется Хюбин. Но почему? Никогда не предугадаешь, в какую сторону изменится человек. Со скорбным выражением на лице качает голову старая женщина. Пока она молодая и неопытна, все выглядит безобидно. Но потом, когда она повзрослеет, все может измениться. «Бабушка, о чем ты говоришь?» Непонимающе переспрашивает Хюбин. «Я тебя не понимаю. Пожалуйста, объясни». «Не хочу, чтобы говорили, что глупая девчонка, потерявшая память, была лишь игрушка в его руках. История совсем получается уж странной. А теперь еще и амнезия. Журналисты могут много чего понаписать. Ты боишься, что она будет нас шантажировать, да? Нет, просто предупреждаю возможные неприятности, которые твоему брату совершенно ни к чему. Лишние слухи и сплетни не нужны. Тем более, что бороться против них не за что. Она не может быть живону парой. Она больна. Эм... На несколько секунд зависает от услышанного Хьюбин и восклицает, придя в себя. Бабушка, ушам своим не верю. Неужели ты серьезно думала их поженить? А ты думала, я шутки шучу, когда говорю, что этому бездельнику нужна жена, которая станет ему опорой в жизни? Сердится бабушка. Когда же вы научитесь слушать то, что я вам говорю? Прости, бабушка, кланяется внучка. Просто я не думала, что ты это серьезно. Юнуми и Дживон, ее семья совершенно не нашего уровня. Уровня, уровня, недовольно повторяет Муран, кивая в так словам. Все просто помешались на этих уровнях. У нас что, чего-то не хватает? «Мы бедствуем? Наша семья банкрот? Зачем тебе нужен этот уровень?» «Нет, но...» – теряется Хёбин. «Просто принято?» «Вот именно принято!» – кивает бабушка. «Когда ты произносишь эти слова, неплохо бы хоть раз подумать, правильно ли тебе их произносить, Хёбин?» «Бабушка, я не понимаю!» – нахмуривает лоб внучка. «Плохо, что не понимаешь. Правилам должны следовать те, у кого низкий уровень». А у тех, у кого он высок, нет необходимости уподобляться во всем простолюдинам. Они уже могут нарушать правила или создавать свои. Для этого они и добивались высокого места. Я немало вложила сил, чтобы эта семья поднялась так высоко. И я тоже поднялась вместе с ней. Поэтому я могу иногда нарушать принятые правила или заставить людей выполнять мои. Я не злоупотребляю этой возможностью, но в некоторых вопросах на это пойду. Хочу, чтобы мой младший внук был счастлив и жил долго. Это не такое уж невероятное желание для старой джумы, И для меня не важно, какого уровня будет его жена. Главное, чтобы она подходила моему внуку. У меня возникло ощущение, что у этой девочки, у Юнми, есть в душе тот необходимый огонь, который мог бы освещать жизнь Джувона, но она оказалась больна. Лучше прекратить это прямо сейчас, чем потом, когда все неожиданно многократно усложнится». Присутствие ее рядом с нашей семьей может создать проблемы. «Бабушка, ты что думаешь, что Джувон может встречаться с Юнми?» Снова искренне изумляется Хёбин. «Но она же некрасивая и в школе еще учится. Бабушка, ты что?» «Если бы мужчины женились только на красавицах, люди давно бы уже вымерли!» Хмыкает в ответ бабушка и добавляет. «Хёбин, мужчины, они странные и порой ведут себя совершенно неразумно». Ничего с этим не поделать, поскольку Бог создал их такими. Они могут влюбиться в глаза, в голос, даже в походку женщины. А когда мужчина влюблен, его уже не остановить ни возрастом, ни отсутствием красоты. Я заметила, что Дживон уже несколько раз говорил о Юнми, сам. Я не помню, чтобы он еще о какой-то девушке что-то говорил. Пока не спросишь, сам никогда ничего не скажет. Поэтому я и решила понаблюдать за нею. Но раз она больна то теперь в этом нет смысла. Мне нужны здоровые правнуки, да и больная жена, обуза для мужа. Поэтому я и говорю тебе, избавься от нее. Пока он не уйдет в армию, пусть все остается так, как я решила. А потом пусть ее не будет. Отправь ее учиться или еще чего-нибудь придумай, но чтобы с Джоном они больше не встречались, когда он вернется. Незачем. Только расстанься с ней по-хорошему, чтобы ее семья осталась нам обязанной и не имела претензий. Ты меня поняла, внучка? Да, бабушка. С озадаченным выражением на лице кивает Хюбин. Я сделаю это. Время действия. Следующий день. Место действия. Информационный центр, которым Юнми сдавала тесты по японскому языку. Длинный коридор, освещенный лампами дневного света. На полу серое искусственное покрытие. В стенах двери с имитацией под темную древесину и дверными ручками под золото. Одна из дверей открывается, и в коридор выходит Юн Ми, держа тремя пальцами за краешек бланк желтого цвета. Вид у нее удивленно задаченный. щит!» Негромко по-русски произносит она себе под нос, закрыв за собой дверь и взяв листок уже двумя руками, разглядывая только что полученный документ. Откуда столько? 991 это же дофигища! И что, гений что ли? Или это компенсация от богини? Нифига себе! Юнми аккуратно убирает документ в прозрачную папку, а потом в свой розовый рюкзачок и задумчиво направляется по коридору на выход. Время действия: вечер. Место действия: дом мамы Юнми. Гостиная. Телевизор. Столик с едой. Мама, Сунок и Юнми. Сунок держит в руках полученный Юнми сертификат. Вид у нее растерянный. Мама счастливо улыбается. Юнми выходит из комнаты и уже в дверях. «Постой, дочка!» – окликает ее мама. «Совсем забыла! Звонила твоя подружка, Дже Ин. Искала тебя. Удивлялась, почему ты не берешь трубку. Волновалась. Спрашивала, как у тебя дела. Сказала, что видела тебя по телевизору. Я дала ей твой новый номер. Она обещала позвонить». Лицо, обернувшись Юнми, принимает задачное выражение. «Да?» – слегка растерянно говорит она и секунду спустя добавляет. «Хорошо, мама, спасибо!» «Ну, иди, иди, — говорит мама, — занимайся!» «Да, мама, спасибо!» Кивнув Юми, уходит. Мама, проводив дочь счастливым взглядом, качает головой. Наливает себе еще чаю из пузатенького керамического чайничка. «С ума сойти!» Продолжая держать в руках золотой сертификат, удивленно произносит сынок. «Моя сестра — необыкновенная девочка! Просто с ума сойти!» Мама, поднося к губам чашку с чаем, кивает. «Юночка у нас молодец!» Сделав маленький глоток, говорит она. «Мама, тебя это не беспокоит?» Спрашивает дочь. «Почему это меня должно беспокоить?» Удивляется в ответ мама. «Ну, Юна ведь никогда не занималась языками. И вдруг такие результаты?» «Твоя сестра ведь объяснила, почему так может быть. Разве ты не поняла?» «Я вот все поняла». «Мам, но ведь Юн Мини-врач. Как она может знать, что у нее в голове?» Они тоже не всегда знают, что у людей в головах происходит. Врач юный мне прямо так и сказал. Ну, все равно. Так не бывает, чтобы позаниматься всего месяц и получить 991 балл на первом же тесте. Упрямо возражает дочь. Сонок, дочка, говорит мама, ставя чашку на стол. Талант может проявиться в любой момент. Бывает, что человек почти всю жизнь проживет, не зная о нем. А потом попробует, и у него так получится, что все просто ахнут. Мы ведь с тобой вместе смотрели шоу «Корея ищет таланты». Помнишь эту Джуму, которая заняла первое место? Ей 61 год. А как она поет? Всю жизнь стеснялась, думала, у нее плохой голос, а потом переборола себя. И какой результат? «Ну, ма!» – возражает сынок. «Красивый голос и знание языков – это не одно и то же. Языки нужно знать, там правила, слова нужно запомнить. Это совсем другое. Ничего и не другое» решительно возражает мама. «Талант он в любом деле талант. Уверена, что есть конкурсы талантливых переводчиков. Их просто не показывают по телевизору». Мудан сказала, что Юна талантлива. И я вижу, что это так. «Ничего не хочу слышать, сынок. Вместо того, чтобы возражать мне, лучше подумай, какой талант есть у тебя. Не может быть, чтобы у одной матери, у одной дочери был талант, а у другой нет». Мне Мудан, ничего не говорила». Вздыхает в ответ сынок, аккуратно откладывая в сторону сертификат. «Так нужно спросить!» С готовностью подхватывается мама. «Я схожу и спрошу ее. Или давай вместе сходим?» «А? Ты что, мама?» Слегка пугается сынок. не надо?», Почему не надо Удивляется мама. «Очень даже надо!» «Полезно знать, где прикладывать в жизни свои силы!» «Не верю я во все это!» Не очень уверенно говорит сынок. Мудан разные бывают!» Убедительно произносит мама. Так, которая я ходила. Настоящая. Сразу все про Юну рассказала. И то, что она умирала. Увидела и то, что она изменилась. Она настоящая шаманка. Все, решено. Пойдем с тобой к Мудан и спросим ее про тебя. Зачем на это тратить деньги, ма? Категорически возражает сынок.